Глава четвертая. О медиумизме. Еще одно дополнение к предыдущим главам. Ладья без руля и постоялый двор для чертей. О медиумизме, низшем психизме и о факте признания учеными явления одержания. Земля на пороге эпохи, когда миры видимой и невидимый, согласно естественному ходу эволюции, будут взаимодействовать все более и более интенсивно. И человечество будущего постепенно и осторожно под руководством великих учителей, именно под их руководством и духовным водительством, начнет сотрудничество с психической энергией, а следовательно и с тонким миром. В XX веке человечество коснулось руками тонкого мира, и наука перед самым концом цикла даже начала осознавать, что мысль и сознание имеют тончайшую психическую природу. На пороге нового тысячелетия она уже не отрицала и возможность воздействия мыслительной энергии на расстояние. Утверждение древних, что мысль может быть рождена и существами, не имеющими мозга, Также уже пробила брешь в броне отрицания и скепсиса и начала осмысляться даже в лабораториях наиболее интуитивных ученых. Психическая энергия проникает все, ведь это тончайшее проявление всеначальной энергии, но в земном мире проявляется она не только естественно, но и искусственно, и это очень разное проявление и по качеству, и по воздействию. Даже лес, естественно растущий, и тот отличается по своему воздействию на людей от леса искусственно насажденного. Тем более не сравнится своей аурой естественный лес с городскими скверами и парками, где не остается и следа от прошлогоднего листопада и где во многих местах земля удушена толстым слоем асфальта. И тем более отличается естественное проявление всеначальной энергии и ее действие искусственно вызванное. Атмосфера планеты XX века и сама среда обитания человека чрезвычайно изменились в сравнении с той, которая была в веке предыдущем. Кроме насыщения земной атмосферы огненными энергиями, идущими из космоса, среда обитания напрягалась и тонкими энергиями, искусственно создаваемыми на Земле. Поистине космическими достижениями человечества, бесчисленными электростанциями, в том числе и атомными, радиолокационными установками, мощными радио- и телепередающими устройствами, спутниковыми видами связи, рентгеновскими аппаратами, экспериментами с лазерными лучами и элементарными частицами. Чрезвычайно сильное воздействие на изменение среды обитания оказали многочисленные надземные, подземные и подводные испытания ядерного оружия и других видов вооружения, связанных с тонкими энергиями. Очень сказалось на среде обитания также многочисленная бытовая техника, основанная на тонких энергиях, электрические плиты радиоприемники, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, микроволновые печи, музыкальные центры, стиральные машины, пылесосы и так далее. В XX веке чрезвычайно быстро стал нарастать радиационный фон планеты, ее энерго- и теплоизлучение. Использование тонких энергий поистине – космическое достижение человечества – Однако какое это может иметь отношение к усилению эпидемии одержания, наблюдавшегося повсеместно в конце цикла? Прямое. Насыщение атмосферы и всей среды обитания человека тонкими энергиями, искусственно вызванными, имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Организм. Сознание человека, даже сильного духом, реагирует и на взрывы на солнце, и на взрывы вулканов, и на взрывы снарядов, и на излучение линий электропередач, и на микроволновую печь на кухне, и на излучение мобильного телефона, приложенного к уху. Что же в таком случае говорить о тех, в ком дух ослаблен или изъязвлен? Мы поймем, что это слишком серьезное и вовсе не безопасное дело владение тонкими энергиями, если поразмыслим над предупреждением главы Гималайской твердыни в одной из книг живой этики «Знаки Агни-йоги», параграф 227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 Открывает путь низшим. Еще с древнейших времен внимание человечества больше привлекало искусственное выявление скрытых психических энергий человека, и учителя нам поясняют, что в этом не было особой беды. Тайна в том, что в далекие допотопные времена человек был другим. В частности, его ткани и, главная нервная система были намного грубее, чем у современного человека. У современных людей пятой подрасы, живущих к тому же уже в совершенно другой среде, чем их прадеды, нервная система утончается много быстрее, то есть она становится все более и более чувствительной. Быть может, поэтому современный человек и стал таким нервным, и взрывчатым. Для современного человека, особенно белые расы, все искусственные приемы древности, применявшиеся для пробуждения психических сил, чрезвычайно опасны. У человека есть замечательные, естественные инструменты для развития высших психических сил. Эти инструменты ⁇ мысль и воля, устремленные к верху к прекрасному, к служению во имя прогресса, во имя общего блага. Человек предыдущих раз, чтобы вызвать собственные тонкие энергии в земной мир, употреблял различные искусственные механические приемы, специальные упражнения для тела и дыхания, отдельные звуки и ритмы, магические знаки, заклинания, телодвижения, ритуалы – ароматические вещества, даже наркотические средства и так далее. Крутящиеся дервиши, например, входили в транс и касались тонкого мира после продолжительного вращения. Сибирские шаманы били в бубен, исполняли ритуальные танцы, а также ели мухоморы для того, чтобы войти в контакт с их предками и духами природы. В Древней Греции треножник пифии пророчицы помещался над тем местом, где в земной коре была расщелина, через которую выделялись дурманящие газы. На востоке входили в транс, окуривая себя растительными наркотиками. Примечание. Все насильственные возбудители, в том числе алкоголь, И наркотики могут быть более опасными, чем чума, холера, туберкулез, рак. Дело в том, что обычное заболевание проявляется при жизни человека и может вовсе не отражаться на потомстве. Но губительность, к примеру, наркотиков обязательно скажется на будущих поколениях и не только на ближайшем, до седьмого колена. Так что борьба, развернувшаяся на Западе, И в США за легализацию так называемых слабых наркотиков типа «марихуаны» Это борьба сатанистов за скорейшую умственную деградацию и физическое уродство будущих поколений, за увеличение числа врожденных коллег. Статистика подтверждает, что в конце XX века, когда распространение наркотиков и алкоголя стало приобретать планетарно угрожающие размеры, во всем мире тут же стало рождаться все больше и больше детей с различными физическими И умственными пороками. Конец примечания. Если развитие высших психических сил требует от человека постоянной и напряженной внутренней работы и повседневных усилий по самоусовершенствованию, то низшие психические силы, низший психизм, ничего не стоит развить за несколько дней. Человек, стремящийся поскорее стать сверхчеловеком, может развить только низший психизм, приоткрыть лишь низшие центры чакры, расположенные ниже пупка. Так же, как и наркоманам стать легко, так легко искусственно развить медиумизм и психизм. Этого можно добиться, например, с помощью различных гимнастических поз и дыхательных упражнений, которые особенно губительны в атмосфере городов. Этого чуда можно достичь даже просто ударяя по определенным частям тела в местах расположения желез, соответствующих чакрам на физическом плане. При этом... Как и при любом другом механическом способе, охранительная ткань, защищающая физический организм от низшего астрала, конечно же, будет повреждена, и в эту дыру тут же устремятся астральные энергии и астральные сущности. Но готов ли физический организм человека справиться с тонкими энергиями, например, с радиоактивностью тонкого мира, которая полезна и благодатна? Для тонкого тела, но губительно для физического. Сможет ли он совладать с теми полчищами астральных существ, которые, опережая друг друга, яростно ринутся в прореху, проделанную им на радость тщеславным и невежественным человеком в собственной ауре? Останется ли в прежнем здравии его ум? Не омрачится ли сознание? Если человек, развивающий низшие чакры с помощью различных искусственных ухищрений, имеет хотя бы кроху несовершенства, а разве есть в современном человечестве люди без крохи несовершенства, то рассчитывать на благотворный результат контакта с тонким миром он Не должен. Низшие центры никогда не поднимут психика высшие сферы. Ему уготованы только низшие, а потому опасный контакт с элементариями, то есть одержание, будет обеспечено на сто процентов. Учитель, сказав в XX веке, что «лярвы завоевывают планету людей», Имел в виду не только резко понижающееся качество мышления человечества и опаснейшее распространение различных методов черной магии, все это очень облегчает привлечение лярв в человеческий организм. Он сказал, что и без того уже сама по себе среда обитания, энергетически напрягаемая тонкими энергиями, представляет для слабых духов опасность одержания, Но до чего же много было в уходящей расе тех тщеславных людей, кто жаждал заявить о себе как о выдающейся личности, а еще лучше бы, как о личности, затмевающей все остальные. Не сумев развить свои умственные и духовные способности, многие люди, не задумываясь, готовы были во имя удовлетворения своего тщеславия отдать душу даже самому дьяволу. Люди толпами устремлялись туда, куда, как говорили учителя света, не решаются ступать даже ангелы. В одной из наших бесед в первой части этой книги «Мир четвертого измерения» или «Чем измерить состояние сознания» были приведены пояснения великого учителя Иллариона относительно того, как легко отделить астрал от физического тела. Неплохо было бы еще раз прочесть это пояснение, оно дается на отдельной странице, и здесь тоже будет к месту, тем более что получаем возможность прочесть продолжение ранее приведенных строк из наставления 14. -го. К нему добавим и пояснение Елены Ивановны Рерих, которая говорила не раз, что психики, имея контакт с низшими слоями тонкого мира, часто впадают в заблуждение, принимая голоса сущности из тонких сфер, персонифицирующих великих учителей, за истинный зов или голос – «Ошибочно полагать, — говорила она, — что эти голоса всегда будут толкать только на злобные действия, разврат или преступление. Так будут действовать лишь самые грубые, низшие силы, гораздо опаснее те, кто подходит под личиною света учения. Материя тонкого мира очень пластична, потому такие персонификаторы могут принимать любые нужные им облики и тем вводить заблуждения заблуждение наблюдающих эти явления. Нужно лишь помнить, что низшим ступеням психизма доступны лишь низшие сферы тонкого мира, где немало пышных олимпов и желающих разыгрывать роль учителей света. Темную эпоху то, что именуют медиумизмом, стало распространенным явлением. Многие психики также могут стать медиумами, и пополните без того огромное племя этих несчастных. Состояние медиума намного хуже состояния психика, а потому более опасное. Медиум почти всегда живет в окружении элементалов и низших элементариев, которые, являясь настоящими психическими вампирами, превращают несчастного в своего донора. Мало того, что питаясь психической энергией живого человека, они ее загрязняют, как воды целебного источника загрязняют зловонные канализационные стоки и ядовитые отходы химических производств. Мерзость низшего астрала будет питаться жизненной субстанцией медиума до тех пор, пока не превратит его в полную развалину – умственную, моральную и физическую. Текст в рамке Великий учитель Илларион. Учение храма. Первая часть. Наставление 14. -е. В основе этого, едва ли не бездумного падения в объятия психизма, лежит, как правило, либо стремление затмить какое-то другое человеческое существо, либо желание обрести силу, способную изменить существующие условия. Но неужели страшный, уродливый факир далекого Востока, сидящий на столбе, или в какой-то другой неестественной позе с глазами, устремленными в пустоту, может привлечь вас? Вас, кого карма привела в самую гущу борьбы XIX и XX столетий, дав тем самым гораздо большую возможность духовного, умственного и физического продвижения, нежели любой другой расе со времени апофеоза Атлантиды? Ни дня не проходит над вашими головами без того, чтобы не принести вам испытаний и новых возможностей, и если вы не упустите их, то намного продвинетесь по пути, ведущему к высотам адепства». Вместо того, чтобы пользоваться каждым удобным случаем для распространения философии, имеющей огромное значение для мира, вы часто стыдились ее, либо боялись, что, поступая так, будете причислены к презираемым теософам и таким образом поставите под удар свое положение в обществе. Конец текста в рамке. Астральное тело медиума выделяется бесконтрольно, к тому же оно, как уже было сказано ранее, совершенно не защищено высшей душой, а следовательно с медиумом, пребывающим в трансе, и черный маг, и одержатель могут делать все, что угодно. Под властной чужой волей медиум выполнит любой приказ и не остановится перед совершением любого преступления. Заметим следующее. Разница между трансом, в котором пребывает медиум, и настоящий йог, допустим, чело ученик великого учителя, примерно та же, что разница между животным и человеком. Так чело мало того, что находится под надежнейшей охраной своего учителя, он полностью владеет своей волей. Он входит в транс по своей воле и выходит из него по своей воле, а также действует в тонком мире в полном сознании. Если ясновидящий взглянет на двух людей, пребывающих в трансе, он, в отличие от нас, чье духовное зрение пока парализовано, немедленно укажет на медиума. Дело в том, пояснят нам учителя, что ауры этих людей будут совершенно разными, словно это разные существа. Собственно, это так и есть. Аура высокодуховного чела йога является собой сплошной свет, прекрасное золотистое сияние с редкими вспышками ультрафиолета. Но аура медиума окрашена кричащими цветами лишь низшей четверицы – красным, зеленым, оранжевым и красно-фиолетовым. Высшие центры в такой ауре отсутствуют. Таким образом, перед нами человек без света высшей души, существо бездуховное. Потому-то в сокровенном учении медиум и назван ладьей без руля, постоялым двором для развоплощенных лжецов. Уже говорилось, как именуют медиумов в Тибете, бхутадак, постоялый двор для чертей. Бхутадаг нередко становятся и низшие психики. Высшие планы ни психикам, ни медиумам недоступны, а потому в их видениях высшая психическая энергия не участвует, и поэтому, сказано в сокровенном учении, из астрального мира никогда не может прийти ни озарение, ни духовное откровение. Знания о тех или иных явлениях, сообщаемые медиумами и психиками, Ложный это знание развоплощенных лжецов, элементариев, которые не могут знать более того, что знал человек при жизни. Все явления тонкого мира медиумам видятся, как в мире кривых зеркал – А голоса, которые они слышат, это не голос Бога или ангела-хранителя, не голоса пророков или гениев, это голоса элементариев, среди которых немало и те, кто может подделываться себе на потеху под кого угодно, под любую персону, личность, которую выудит из сознания жертвы, таких именуют персонификаторами. Автор статьи «Кого встретили американцы на Луне», который так много раз поминался недобрым словом в начале первой части, скорее всего использовал для своей статьи где-то раздобытые знания и гипотезы персонификаторов, и к удовольствию этих развоплощенных лжецов, подцепивших на крючок и корреспондента, выплеснул их бред на странице молодежного журнала. Современная наука очень долго не признавала факта одержания и вообще предпочитала не обращать внимания на подобную «чертовщину». Однако к концу XX века явление одержания уже открыто признавалось наиболее смелыми учеными во многих странах. Вселение невидимой сущности в живого человека было зафиксировано приборами, что положило начало изучению этого явления. Элементарий Ларва, вселяющийся в человека, стал называться некоторыми исследователями электромагнитной матрицей с отрицательным зарядом. Примечание: Уже было сказано, что практически каждый исследователь уходящего мира, как только открывал то, что уже было известно давным-давно, вместо публичного признания превосходства древней науки и принятия ее терминологии, почему-то непременно придумывал наблюдаемому явлению собственный термин. Может, для того, чтобы отмежеваться от сокровенных знаний великих учителей и утвердить в истории науки себя, Как первый открыватель, а может, чтобы отгородившись от древних защитить очень уж странное открытие от нападок коллег, которые немедленно подняли бы большой шум, как только бы в их научные уши попало такое совершенно ненаучное слово без элементарий и уж тем паче лярба. Ученые обнаружили, что излучение здорового человека и одержимого очень различаются. При обследовании алкоголиков, одержимых бесами, обнаружены волны излучения от 2,3 до 2,7. Это как раз та волна, которую излучает электромагнитная матрица с отрицательным зарядом. Примечание. Шикунов, член-корреспондент Академии наук СССР, из его беседы со священниками города Иваново, 1987 год. Частная магнитофонная запись. Пишущая эти строки не занимается изучением подобных явлений, однако позволит высказать предположение, что не только изменение излучений может быть показателем вселения элементария. Быть может, следовало бы проверять и кровяное давление исследуемого человека в тот момент, когда в него вселяется иная матрица с отрицательным зарядом, быть может, в иных случаях будет замечен резкий подъем давления крови. Такая мысль пришла в голову, когда пишущие эти строки рассказали об одном случае одержания, Одержатель был самоубийцей, он повесился. Не прошло и трех дней со дня трагедии, как он вошел в другого человека. Сотрудница нашего общественно-научно-просветительского Рариховского центра «Бежан» как-то пришла к пишущей эти строки с гостьей девушкой лет 28, работавшей преподавателем английского языка в одном из молдавских сел. Примечание. Об этом эпизоде, но в совершенно другой связи, уже упоминалось на странице 92 второй части второй книги в беседе «Не прикасайся ко мне». Эта девушка, ее звали Ливия, была человеком далеким от суеверий и не имела склонности к чудесам. Была ли эта девушка медиумом, не возьмусь судить. Но, как выяснилось, ее можно было отнести к разряду очень чувствительных натур. В тот период она, к тому же, была нервно истощена. Ливия рассказала, что восемь дней назад в селе, где она работала, повесился юнош. Это ее потрясло до глубины души. Ливия была репетитором покойного, хорошо знала родителей и юношу. О том, что может случиться беда, она почувствовала за несколько часов до трагедии. Ей приснился этот юноша, который, явившись во сне, сказал, что пришел проститься с ней. А затем произошло одержание. Оно случилось с Ливией уже на второй день после смерти юноши, и она это осознавала совершенно явственно. Вот что она рассказала. Я почувствовала, что он внутри меня. Он сказал, чтобы я пошла в такое-то место и взяла записку от него, но чтобы его матери об этом не говорила. Я пошла. Действительно, записка была в указанном месте. В ней было написано, что никто в его смерти не виноват. Мне кажется, это так и есть. Юноша был как бы опустошен. Ему было уже двадцать три, но он ничем не занимался, был завсегдатаем ночных баров, но это лишь еще больше опустошало его, мне кажется, он употреблял наркотики. Я подумала, что матери все же следовало бы показать эту записку, но как только я об этом подумала и решила направиться к ней со мной тут же на дороге, случилось что-то невероятное, чего никогда раньше не было. Я потеряла сознание. Когда меня везли в больницу, сопровождавшие меня потом, рассказывали, что я что-то говорила очень изменившимся голосом. В больнице я была еще, как думали врачи, без сознания, но это было не так». Я была уже в сознании и понимала, что мне собираются сделать укол, снижающий давление. Мне хотелось сказать, что мне ничего не надо делать, но я не могла произнести ни слова. Как я узнала потом, причиной потери сознания стала, как мне сказали врачи, Резкое повышение давления, причем очень сильное. У меня гипотоника с обычным давлением 90 на 60. Давление тогда подскочило почти в два раза. Но после укола мне ничуть не полегчало. Наоборот, стало очень и очень плохо. Потом Ливия рассказала что в течение восьми дней после смерти этот несчастный погибший юноша входил в нее несколько раз. Его голос, звучащий внутри нее, обращался к ней с различными просьбами. Каждое вхождение сопровождалось либо потерей сознания, либо состоянием, близким к нему. Ладони, лоб покрывались холодным потом, силы уходили, слабел голос, начинали с трудом двигаться глаза и то и дело закатывались». Гости попросили воды, пишущая эти строки пошла на кухню и вдруг почувствовала нарастающую тошноту, которая всегда у нее возникала в присутствии одержимого. Примечание. Эманации одержателей, особенно самоубийц, очень тяжелы. Если бы люди были бы к себе повнимательнее, они многое замечали бы. Помните эксперименты группы Короткова из Санкт-Петербурга, изучавшей в морге излучение самоубийц? Об этих исследованиях мы говорили в предварительных заметках в первой книге. Все участники эксперимента сообщали о чрезвычайно неприятных ощущениях, которые они испытывали от близости с объектом исследования. Всем им было не по себе, у всех было четкое ощущение чего то невидимого присутствия, и все чувствовали тяжелый взгляд, невидимо следящий за ними. Она решила, что несчастный юноша снова вошел в Ливию. Поставив перед гостями бутылку минеральной и стаканы, я увидела, что у Ливии закатываются глаза, и она в волнении обмахивается журналом, который только что читала. Девушке было предложено выйти на балкон, собраться с силами и очень сурово, совершенно беспрекословно, приказать одержателю немедленно покинуть ее. Минут через пять а может даже меньше, тошнота стала покидать меня. Я пошла убедиться, что Ливия освобождается от опасного контакта. Девушка и в самом деле начала приходить в себя. Когда ученый говорит о широких перспективах медиумизма не только для медиума, но и для всех сфер жизни, тогда такую науку следует назвать черной магией. Ясновидение – качество высшей души, но астраловидение есть и у собаки, и у змеи, и у жабы, и у идиота. Прежде чем пригласить медиума в научную лабораторию, не все медиумы лжецы, но всем им высшие сферы недоступны. Почему медиума в Индии не возьмут даже слугой? Среди различных проявлений психических сил человека для большинства людей особо впечатляющий, пожалуй, феномен ясновидения. Автор берет последнее слово в кавычки, так как, несмотря на то, что начиная с XX века в человечестве все чаще и чаще будут рождаться люди, принадлежащие к новой расе, шестой под расе пятой коренной, в которых будет много чудесного, Все же в то время, когда мы жили, в человечестве несравнимо больше было медиумов, низших психиков и одержимых, нежели истинных ясновидцев. Истинное ясновидение, качество духовное, присущее редчайшим во все времена, подчеркнем обязательно очень высоким духом. Такие люди обладали духовным зрением, пронзающим не только сферы, прилегающие к земному плану, Их дух мог пронзать все материальные планы и входить в сферы духа. Их духовное видение пронзало и времена. Оно могло уходить не только в прошлое отдельного человека или страны, но и далеко в историю Земли и человечества, а также касаться дальних миров и сути вещей. Но мы жили в то время, когда битва, названная в древних пророчествах Армагеддон, в земном мире была в разгаре. А потому время святых и пророков еще не наступило. Духовидение или огневидение ⁇ это одно из свойств развитой, подчеркнем обязательно, то есть уже взрослой человеческой души, духовного разума. Это результат проявления качеств чувства знания одного из органов души, который синтезирует орган познания и все органы чувств в единый орган. На данном этапе эволюции этот орган, как уже говорилось, пока практически у всех людей находится в латентном, непробужденном состоянии. Но будучи развоплощенным, каждый человек, находясь в астральном теле, уже пользуется этим органом. Однако, будем знать, что как и сознание, и разум – Так и чувство знания имеет множество степеней развития. Чувство знания астрального существа – это низший аспект. Он проявляется вне зависимости от развития не только духовного разума, но даже от степени интеллектуального развития. Дикарь скорее может быть ясновидящим, чем интеллектуально развитый житель современного города. Виновен в такой толстокожести интеллект – рассудочный ум цивилизованного человека. Чем интеллект ниже, тем легче может проявиться то, что ошибочно воспринимается как ясновидение. Примечание. Будет заблуждением, если мы начнем горевать, что период каменного века миновал, и наше ясновидение рассыпалось в прах под нажимом развивающегося интеллекта. Конечно, интеллект подавляет дух, но интеллект может быть преградой духовному развитию только в какой-то отрезок эволюции, иначе у рассудочного ума не будет стимула к саморазвитию. Ведь когда у человека есть возможность познать мир духовным разумом, без всякого опыта, без анализа, без логических вычислений и выводов, тогда к чему? Ему материальный ум – рассудок. Но земному человечеству отведена величественная космическая роль. Ум, пробужденный в материи планеты Земля, надо развить, развить до предела возможного для земной материи. Но об этом мы будем говорить в пятой книге, посвященной ментальной сфере мира всего. Конец примечания. Но такое ясновидение не является признаком развитого человека. Это проявление астрального зрения, которое хорошо развито и у многих животных. Уже знаем, что все миры, кроме земного, это не некие пространства, протяженное настолько-то в длину и ширину, или это круг, у которого радиус такой-то. Это состояние сознания. К земному состоянию сознания человека ближе всего сознание рефлекторное, то, что называется инстинктом, То, что руководит рефлексами. Последнее свойственно только животным и животной душе человека, но вовсе не высшей душе. Инстинкты, рефлексы есть и у человека. Но это далекое прошлое бессознательного, полуживотного человека, который, как и животное, обладал астраловидением. Но ясновидение, яснослышание и так далее – Это наше будущее, свойство шестого, духовного органа чувств. Человечеству предстоит пробудить, а затем развивать это высшее психическое свойство божественной человеческой души. Поэтому автор искренне огорчилась, когда прочла строки, написанные одним писателем и ученым, книги которого она всегда читала с большим удовольствием. Примечание «Горбовский». Пророки и прозорливцы в своем отечестве. МПЭГО, издательство Прометей, МПГУ имени Ленина, Ленинградское отделение РППО, Союз Бланка издат. 1990 год. Один из лучших, на ее взгляд, современников, популяризаторов таинственных проявлений человеческой психики, писал. Я упоминал уже о точке зрения, по которой ясновидческая способность человека – свойство, восходящее к его животному предку. Если так, то логично задаться вопросом, присущи ли эта способность животному миру вообще. Примечание. Астраловидение – это не ясновидение. Разница в этих качествах огромна и принципиальна. А потому и путать их не следует. Но большинство исследователей XX века смешивали эти способности и называли обе ясновидением, дальновидением, прямым знанием. Инсайт. Если бы выделенные слова были в кавычках, все было бы в порядке. Дистанция между ясновидением человека и ясновидением животных была бы обозначена. Но примеры, приводимые в книге, говорят о том, что писатель и в самом деле не исключает, что ясновидение, этот подарок человеку воистину от Бога, является подарком человеку от обезьяны, то есть от животного предка, если следовать той эволюционной теории о происхождении человека разумного, которую исповедовала узкоматериалистическая наука, называя эту теорию дарвинизмом. Блаватская советовала не очаровываться проявлением психических феноменов. Она не считала духовным приобретением способность людей к экстрасенсорным проявлениям, ибо это, говорила она, является потенциальным свойством всех людей, независимо от того, духовны они или нет. Но у иных особо чувствительных людей – экстрасенсов, сенситивов – Эта способность к проникновению астральным зрением через материю устойчивее, чем у обычных людей, хотя и проявляется она у кого сильнее, чаще, ярче, у кого слабее или реже. Любой народ мог бы составить целые библиотеки, если бы записывал хотя бы малую часть проявлений низшей психической способности, при этом суть вещей будет оставаться вне поля зрения астраловидцев до тех пор, пока они не раскроют в себе высшие центры сознания и не разовьют духовидение – одну из высших психических способностей человека. Многие сенситивы по фотографии могут, например, точно определять, жив человек или мертв. Коснувшись вещи, принадлежащие исчезнувшему человеку, или даже обрывка бумаги со словами им написанными, экстрасенсы могут определить его местонахождение и обрисовать в деталях обстановку, в которой человек находится. В это время перед их внутренним взором возникают картинки, как на экране. Картинки могут быть как из прошлого, так и из будущего, но мы также помним, как одержателю Дуни Свериду Степановичу, для определения всего им сказанного, не понадобилось ни фотографии родственника хозяйки, ни вещей ему принадлежащих. Иногда сенситивы, в том числе колдуны и колдуньи, пророчествуют через подростков или медиумов вводя их в состояние гипнотического транса и приказывая узнать то, что необходимо, и так далее. И использовать подростков могут и одержатели. Тому свидетельство приведенная ранее история о несчастном подростке Николушке Кандалинцеве, которым овладел мерзкий. Грубый, обладавший огромной физической силой держатель, который, тем не менее, не только сообщал, что он видел на расстоянии, но мог и диагноз болезни поставить, и по-латыни «рецепт» выписать. Экстрасенсы могут помочь отыскать преступника, указать место преступления и все, что связано с ним. Взглянув на беременную женщину, иной сенситив даже может точно определить пол ребенка, и даже назвать цвет волос и глаз. Примечание. Редко какой правитель, будь то древний царь или президент XX века, не обращался к ясновицам и пророчицам. Из летописи известно, что царь Борис Годунов, чтобы быть уверенным в способностях знаменитой в Москве пророчицы Варвары, приказал привести жеребую кобылу и спросил у пророчицы, что в чреве всей скотины, Едва взглянув на кобылу, Варвара ответила, что в очереве жеребец, шерстью вороной, белогубый, шерсть на правой ноге по колено, белая, белое также и левое ухо. Кобылу тут же убили, и все слова пророчицы соответствовали действительности. Не забудем, что такой же способностью ясновидение наделены и ведьмы, и колдуны.